сравнение, не шел. Прибрежные сухостойные кедры чернели от глухарей, березники и рябинники были унизаны тетеревами и рябчиками, бродили лоси, нагуливая жир в последние дни перед зимней голодухой. Алешка спугивал их стуком своего весла, и они, оглашая леса треском валежника, устремлялись вглубь тайги. Время в пути тянулось тягостно. Вначале Алёшку развлекала новизна незнакомой реки, но потом глаза его притомились, внимание приослабло, плёсы походили друг на друга, как близнецы. Однообразный стук весла и монотонное побулькивание воды утомляли, и рождалось такое ощущение, будто не ты движешься вперед, а река крутит тебя на одном и том же месте». Алёшка спохватывался, принимался грести чаще, шире, до тех пор, пока глаза не застилались потом. В конце дня на встретился обласок, в котором сидели старики-старуха. Увидев их, Алёшка обрадовался и решил еще раз узнать, далеко ли до кедрового яра. Он наперевес подался к встречному обласку, громко поздоровался, но старик положил весло, развел руками. Старуха, закутанная как кукла, в пышную лосевую доху, молчаливо сосавшая трубку, замотала головой. Алешка понял, что они ни слова не знали по-русски. «Вы кто, ханты?» Теперь замотал головой старик. «Э, да вы, наверное, венки». Старики замотали головами оба. «Селькупы вы», догадался Алешка. Старик слегка поднял руки, захлопал в ладоши, И Алёшка понял, что на этот раз он не ошибся. И хоть ни одного русского слова не услышал Алёшка, эта встреча с людьми была отрадной. Начала Алёшка на песчаной косе. Всюду, только шаг в шагне, лежали сукастые лисины, застрявшие здесь с весеннего половодья. Топливо тут было изобильно, и он запалил костер, осветивший чуть ли не весь плёс. Ночь надвигалась холодная, с пронизывающим ветром, небо вызвездилось и мог ударить мороз. Побаивался Алёшка и шалого зверя, хотя медведи уже залегли. Зная, что на большой огонь зверь не пойдет, Алёшка не жалел валежники. Положил Алёшка так, как наказывали ему на базе, и сваривом, и с чаем. Спал хорошо, хотя за ночь три раза вставал, подбрасывал в огонь сушняк. Ветер к утру не угомонился, и Алёшке это было на руку. Туман, мешавший ему два утра подряд, был раскидан и прижат к самым берегам. Отдых обновил силы. Обласок заскользил по воде с такой быстротой, будто толкало его не весло, а мотор. Раздумывая о том, как сократить время, Алёшка решил попробовать плыть с огнем. Днем он выискал березовую таежку, Назбирал охапку бересты с и сложил его в обласок. Когда сгустился сумрак, Алешка обвязал витки бересты проволокой И подвесил их на шест, отведя его в верхний конец в сторону. Другой конец шеста он просунул под переднее сиденье обласка. Теперь шест выдвигался на всю длину вперед. Алешка запалил бересту. Ветер играл пламенем, раздувал его, обдавал Алёшку сажей. Ветки горели ярко и не сразу, а один за другим. Правда, темнота не расступалась, берега оставались неосвещенными, и Алёшка не видел реку. Плыть было трудно. Заменив сгоревшие витки новыми, он продолжал путь. Запаса береста ему хватило ненадолго, и он подвернул к берегу на ночевку, уставшие с болью в глазах. Свою третью ночь пути он провел в тревоге и почти без сна. С вечера еще ему приснился ужасный сон, будто его бывший хозяин Михей Колупаев угнал обласок, будто он отплыл на середину тыма и начал издеваться оттуда над Алешкой, предвещая ему медленную и голодную смерть в безлюдной тайге. Сон был таким правдоподобным, что Алешка словно наяву услышал даже Михеев скрипучий Он вскочил с земли, как ошпарины, и бросился к реке, а обласок стоял на месте, целиком вытянутый на песок и привязанный веревкой к сушнине.